Страница 705. Письмо 236. Николаю Николаевичу Страхову. 1872 год. Марта 3. Ясная поляна. Как мне жалко, многоуважаемый Николай Николаевич, что мы так давно с вами замолчали. Я, кажется, виную этого. Получив ваше письмо, мне так захотелось побеседовать с вами. Примечание первое. И статей ваших не было до нынешней прекрасной ударвини. Примечание второе. Что вы делаете? О себе не могу написать, что я делаю, слишком длинно. Азбука занимала и занимает меня, но не всего. Вот этот остаток-то и есть то, о чем не могу написать, а хотелось бы и побеседовать. Примечание третье. Азбука моя кончена и печатается очень медленно и скверно у риса но я по своей привычке все мараю и переделываю по двадцать раз. От этого я и не выслал в Зарю. Между нами будет сказано, это обещание меня стесняет, а пользы для Зари не будет. Это так ничтожно, и оговорка, что из азбуки уничтожит все, что даже могло бы значить имя. Если можно выхлопотать мне свободу, очень одолжите. Примечание четвертое. Если будет какое-нибудь достоинство в статьях «Азбухи», то оно будет заключаться в простоте и ясности рисунка и штриха, то есть языка. А в журнале это странно и неприятно будет, точно недоконченное. Как в картинной галерее, какой бы ни было, рисунки карандашом без теней. Жизнь наша в деревне та же. Прибавилась новая только школа крестьянских детей, которая сама собой завелась. И всех нас, с детьми моими, Очень занимает примечание пятое приезжал ко мне на днях один Александров, сотрудник, семья и школа, читал свои статьи, просил советов, указаний и оставил мне неопределенное впечатление: или очень хороший, даровитый человек, или совсем дрянь. Когда будете писать, мне скажите, не слыхали ли, что это за человек? Примечание шестое. Заметили ли вы в наше время в мире русской поэзии связь между двумя явлениями, находящимися между собой в обратном отношении? Упадок поэтического творчества всякого рода, музыки, живописи, поэзии и стремление к изучению русской народной поэзии всякого рода, музыки, живописи и поэзии. Мне кажется, что это даже не упадок, а смерть залогом возрождения в народности. Последняя волна поэтическая, парабола была при Пушкине на высшей точке, потом Лермонтов, Гоголь, мы грешные, и ушла под землю. Другая линия пошла в изучение народа, и выплывет бог даст, а пушкинский период умер совсем, сошел на нет. Вы поймете, вероятно, что я хочу сказать. Примечание седьмое. Счастливы те, кто будут участвовать в выплывании, я надеюсь. «Прощайте, крепко жму вам руку и жду хорошего длинного письма. Очень рад, что Майков помнит меня. Это очень симпатический мне человек». Граф Лев Толстой. Примечание восьмое. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. «Переворот в науке. Заря номер третий за 1872 год». Статья написана Страховым в связи с выходом книги Чарльза Дарвина «Происхождение в человека». Санкт-Петербург, 1871 год. Третье. Намек на работу над романом из эпохи Петра I. Четвертый. Толстой обещал дать в один из рассказов «Азбуке». В ответном письме от 10 марта Страхов писал, что редакция журнала не может отказаться от сотрудничества Толстого, так как уже объявлено подписчикам, что в журнале будет напечатан его рассказ. Пятое. В январе 1872 года в Ясной Поляне были организованы занятия с крестьянскими детьми, которые проводились с Толстым, его женой и старшими детьми. Шестое. Страхов не ответил на этот вопрос. Седьмое. Текст в схеме Толстого. Карамзин. Глинка, Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Мы грешные. Изучение народа. Будущее. Восьмое. С поэтом Майковым Толстой познакомился в Петербурге в 1855 году. Конец примечаний.